Глава 11. Не прошло и 2 часов после того, как Таисия собрала и отправила на одинокий посылку с подарками, которые обещала своим новым друзьям, как на её линкор пришло срочное извещение от командующего. В закодированном послании находился приказ адмирала Самсонова о скорейшем прибытии Афины в расположение флота. Конечные координаты указывали на то, что в данный момент наша эскадра находится у Тира 7. Кнежна не знала, произошло ли сражение между русскими и американцами, его результаты и текущее положение вещей. Иван Фёдорович не сообщал никаких подробностей, и это наводило на тревожные мысли. Ладно, что гадать, собираемся в дорогу. Девушка хлопнула по подлокотникам кресла и повернулась к старшему помощнику. Аристарх Петрович, мы идём к Тире. Все ремонтные работы прекратить, экипажу готовиться к походу. Капитан-командор явно была на взводе. Так хотелось ей броситься в гущу сражений, тем более в себе и в своём корабле она была уверена, и просто на каком-то физиологическом уровне чувствовала силу и готовность бороться. Тася отгонала от себя мысли о том, что не дай бог Самсонов потерпел поражение. Впрочем, если бы это было так, то наши сейчас не стояли у Тира, а подтянулись бы к переходу без Сарабиа Таврида. В любом случае, Афина наконец сможет показать всё, на что способна. Послав короткое сообщение на одинокий и два других корабля, ремонтирующихся у перехода о том, что она должна покинуть сектор, Таисия Константиновна повела линкор по направлению к центральной планете. Все мысли девушки сейчас были устремлены к Тире. Что же там все-таки произошло? Тирзаться в догадках к Нижне пришлось недолго. Буквально на третьей пути до планеты на радарах Афины появилось огромное скопление кораблей. Идентификационные номера говорили, что перед ней гражданские суда, приписанные к данной системе. Видимо, Самсонов всё же отогнал американцев и османов, что позволило мирному населению продолжить эвакуацию в безопасные секторы империи. Странно, такой большой караван и практически идёт без охраны, хмыкнула капитан Камандор, вглядываясь в данные с экрана. В этом скоплении я вижу всего несколько казачьих чаек, курсирующих между судами, но этого явно недостаточно. Почему Иван Фёдорович не отрядил для конвоя хотя бы пару эсминцев? Ведь вражеские корабли могут легко перехватить всех этих ребят. Один в Импел всё же имеется. Жил, остоявший у трёхмерной карты опытным глазом старого моряка сразу высмотрел военный корабль среди разношёрстной толпы из лайнеров и сухогрузов. Тарпом ткнул пальцем в самый центр скопления, и картинка тут же увеличилась в размерах. Данные об искомом корабле тут же появились рядом с изображением. О, действительно, это наш, воскликнула Таисия Константиновна. Значит, я Анна напрасно ругала Самсонова. Это же Меркурий. Стоп. А почему флагман 27-й дивизии здесь оказался? И что это с ним? Идёт максимум на одном сопле. По небольшой скорости Меркурия догадался жило, и ни одного активированного защитного поля также не наблюдается. Похоже, данный крейсер следует не в качестве защиты каравана, его самого охранять нужно. Что за дьявольщина? нахмурилась Таисия. Идём на сближение. Судя по траектории, караван двигался в направлении перехода на Тавриду, поэтому на Афине, чтобы приблизиться к ним, не нужно было менять маршрут. Они и так на каком-то из этапов сходились в одной точке пространства. Приблизившись к скоплению кораблей Линкор Таиси и Замер перед Меркурием, Княжна сначала хотела просто связаться с его командиром и узнать, что же произошло, но увидев повреждения на крейсере, решила лично совершить визит контр-адмиралу Гулю. Этот человек ей был противен до глубины души. Однако Тася должна была в деталях расспросить Гуля о произошедшем. Меркурий выглядел настолько ужасно, что было странно, как он вообще мог идти сейчас своим ходом. От внешней обшивки крейсера практически ничего не осталось, только зияющие пробоины и обшмётки бронепластин, разорванные на куски. Почти все башни артиллерийских платформ также оказались разрушены плазмой. только два средних орудия уцелели, и ещё хоть как-то могли в случае встречи с врагом отогнать максимум из минец. На флагман страшно было смотреть. Господин Гуль, что произошло? Таисия, ещё не успев выскочить из своего офицерского шаттла, уже засыпала вопросами встречающего её на посадочной площадке контр-адмирала. Наш флот участвовал в сражении? Чем оно закончилось? За кем остался сектор? Я тоже рад вас видеть, ваше высочество. Церемониально поклонился, а после пожал ей руку Аркадий Эдуардович. Как поживаете? К чёрту этикет, выругалась девушка, которой притеили все эти расшаркивания. Вы ответите мне на вопросы или продолжим обмениваться любезностями? Что вы хотите услышать? Гуль сделал печальное лицо. Произошло ли генеральное сражение? Нет, к сожалению, у нашего военного руководства не хватило на это духа. Перестаньте. Вы удивлены? Гуль принял вид оскорблённого в чувствах. Да-да, не делайте таких глаз. Наш командующий в самый решительный момент спасовал и отступил, не приняв боя. Ладно бы это произошло заранее, когда флоты еще не сблизились друг с другом, но нет. Самсонов повернул назад уже после того, как приказ о начале атаки был отдан, и головные корабли вошли в зону действия орудий. «Не может такого быть», — покачала головой Таисия Константиновна. Не может. Брови Аркадия Эдуардовича полезли на лоб. Вы видели мой корабль? На что он теперь похож? Я был первым в линии атаки, когда пришёл предательский приказ об отступлении. Следите за словами контр-адмирала, если вам дороги погоны. Тайся сурово смирила взглядом своего собеседника. Она, конечно, не знала подробностей произошедшего, но и помыслить не могла о том, что Самсонов, этот храбрейший из известных ей командующих, которого самого надо было за уши оттягивать от намечающегося очередного сражения, мог бы так самодушничать и упуститься на утёк, когда твои корабли уже связаны боем. Нет, контр-адмирал, ты что-то важное не договариваешь. Не нужно меня пугать, ваше высочество. Гуль, напустив на себя важный вид в праведном гневе, взял голосом на несколько тонов выше, отчего выглядел ещё противней. Мы пуганые. Военная комиссия разберётся, кто предатель, а кто герой. К последним, как я понимаю, вы именно себя приписали. Иронично усмехнулась Таисия, покачав головой. "Я слишком скромен, чтобы называться героем, лишь выполнив свой воинский долг перед страной", ответил Гуль. "Мой Меркурий храбро сражался один против целой эскадры капитана Паши Аскана. Повторяю, один против дюжины вымпилов". Конечно, я не мог победить в том бою, и вы видите результат. Мой славный крейсер, к сожалению, не способен далее продолжать военные действия, и теперь я буду вынужден покинуть систему Бессарабия и отвезти корабль в ремонтные доки. Как вам удалось разорвать дистанцию и вырваться, если вы говорите, что Меркурий участвовал в бою один? прищурилась капитан-командор, которая пыталась представить эту фантастическую ситуацию, и у неё ничего не выходило. "Османы прекратили огонь и выпустили вас?" "Что молчите? Мне удалось умелым маневрированием минимизировать попадания вражеских орудий и выйти из-под огня". Не моргнув глазом, соврал Гуль. Маневрированием вы смогли уворачиваться сразу от нескольких десятков орудийных платформ, та ися уткнула руки в бока. Поздравляю, контр-адмирал. Вы и ваш Меркурий войдёте в учебники космических войн как единственные, кто смог совершить подобное. Смейтесь, кивнул Аркадий Эдуардович. Ваши издёвки и недоверие не смогут принизить подвиг Меркурия. Да, безусловно, нужно дополнить. Линкор Гром-обой неким образом тоже посодействовал мне, открыв огонь и пытаясь отвлечь на себя несколько кораблей противника, но всё же это не умаляет подвиг моего корабля и экипажа. Я хотела бы посмотреть видеоотчёты сражения, сказала на это Таисия, которой надоело слушать оды Гуля имени самого себя. У вас же сохранились файлы? Просмотрев их, картина станет понятной. «Вы прибыли на мой крейсер с проверкой?» Возмутился Аркадий Эдуардович. «У вас особый приказ командующего?» «Нет у меня никакого приказа», — покачала головой княжна. «Просто увидела из решеченной Меркурии и прилетела». «Ответьте, почему вы находитесь в данных координатах?» Продолжал заговаривать ей зубы Гуль. Выполняю приказ Самсонова идти на соединение с ним к Тире, сказала капитан-командор. Вот и исполняйте его, а не лезьте туда, куда лезть не положено, отрезал контр-адмирал, кивая в сторону шаттла и давая понять, что разговор между ними окончен. Всю информацию, что вас так интересует, сможете получить у Тира. А пока не смею задерживать. Таисия поняла, что не добьётся от этого человека ничего больше, поэтому отвернулась от него и пошла обратно к челну. Ну ладно. Не хочешь говорить, что произошло на самом деле, узнаю без тебя, но то, что ты врёшь, в этом сомнений нет никаких. Вполголоса сказала Княжна, открывая люк и оборачиваясь на Гуля. Надеюсь, что вы быстро почините крейсер и снова продемонстрируете свою отвагу в секторе боя. Повреждения Меркурия настолько велики, что боюсь, ремонт может затянуться до конца кампании. Ехидно улыбнулся в ответ на это Аркадий Эдуардович. Не переживайте. Война только началась, а наши ремонтники на военных верфях славятся быстрой и качественной работой. Не менее ехидно парировала Таися. Считаете, что компания может затянуться? недоверчиво спросил Гуль. А вы думали, что всё это пограничный инцидент? Постреляли и разошлись? Конечно, я так не думал, ответил контр-адмирал. Просто у меня, в отличие от вас, нет паникёрских упаднических настроений. И я уверен, что наш прославленный военно-космический флот с лёгкостью опрокинет врага и изгонит его из суверенных систем Российской империи. Вам бы в Государственной Думе на Новой Москве выступить, чтобы поднять боевой дух наших народных избранников. Усмехнулась Таисия, скрываясь в отсеке челнока. Сейчас вдруг после слов Гуля она явно повеселела. Почему командующий отослал Аркадия Эдуардовича в тыл на ремонт, ведь тот является действующим командиром дивизии? Он может легко перенести свой флаг на любой другой вымпел. Значит, Гуль хорошенько насолил Самсонову, и тот его отослал подальше от себя. Но 27-я-то осталась без комдива. А к кому был срочный приказ прибыть в расположение флота? Ответ. Командиру линкора Афина, капитану-командору Романовой Таисии Константиновне, являющейся к тому же по званию первой кандидатурой для того, чтобы возглавить оставшуюся без управления дивизию. Таисия была почти уверена в своих умозаключениях и повеселев озорно подмигнула пилоту. Не теряем времени. Летим назад на линкор. Похоже, нас ждут великие свершения Как-то здесь слегка многолюдно. Пронеслось в голове Таисии Константиновны, когда она наконец прибыла в расположение флота и сейчас появилась в центральном коридоре верхней палубы громобоя. В холле перед малым залом её встретила целая толпа знакомых офицеров флота. Ладман Самсонова находился у причальной стенки одной из гражданских верфей на дальней орбите Т-7. Заводские ремонтники совместно с техническими бригадами самого Громобоя пытались как можно скорее залатать корпус линкора и хоть как-то привести его в нормальный вид. Внешне корабль выглядел лучше, чем Меркурий контр-адмирала Гуля, но было видно, что Самсонову так же хорошо досталось. Половина орудийных платформ на корабле отсутствовала, либо была в недействительном состоянии. По повреждениям княжна поняла, что Аркадий Эдуардович очевидно принизил действия громобоя в прошедшем бою. Тот говорил, что линкор оттянул на себя часть османской эскадры, однако развороченные борта нашего флагмана говорили об обратном. Видимо, на каком-то этапе арт-дуэли буквально вся огневая мощь вражеских кораблей сосредоточилась именно на линкоре Самсонова. Капитан-командор начала кивать в разные стороны, отвечая на приветствия толпившихся около двери офицеров. Большинство из присутствующих Таисия Константиновна хорошо знала. Здесь находились практически все командиры кораблей её родной Семёновской дивизии, ведьма адмирал Самсонов как раз в это время проводил расширенный военный совет. Однако пару странных моментов книжна для себя всё же отметила. Во-первых, если это был общий совет, то почему на Линкори собрались только командиры гвардейских кораблей? Она более внимательно посмотрела по сторонам. Действительно, рядом не было никого из 27-й линейной дивизии. И второе, почему их всех так много? Помимо адъютантов, рядом с каждым капитаном корабля в данный момент находился его старший помощник и командир палубной эскадрильи. Таисия лично не была знакома с большинством из летчиков, но тех по нашивкам легко можно было отличить от остальных космоморяков. «Зачем эти-то здесь?» Девушка поднесла идентификационный браслет к считывающему устройству в руки одного из охранников и, не задерживаясь в коридоре, быстро прошла внутрь. Край муха за собой, она услышала, как электронный секретарь тут же объявил о начале совещания через 10 минут. Значит, все ждали только её прибытия. Племянница, твоё опоздание уже входит в недобрую традицию, покачал головой великий князь Михаил Александрович, скучающий в кресле. Зачем он это сказал? Ведь Таиси не было назначено время, когда она должна появиться на громобое. Как только Афина подошла к тире, княжна без промедления поспешила на флагман. Поэтому капитан-командор даже не стала реагировать на неуместное замечание о своего недалёкого родственника, а сразу, отдав честь, и посмотрела на Самсонова. Тот кивнул в ответ и снова уставился на горящую карту. Наконец-то хоть один толковый командир оказался рядом, буркнул адмирал, приглашая Таиссию к столу. Что вы хотели сказать под словом сочетанием хоть один? возмутился было Михаил Александрович. А я, значит, бестолковый по-вашему. Помимо вас, конечно. Немного устало поправился Самсонов, понимая, что сказал это вслух. Я имел в виду из командиров кораблей. А? Ясно, удовлетворённо кивнул князь. Тогда выражайтесь, пожалуйста, в будущем точнее, чтобы это не было расценено двояко. Самсонов слегка поклонился в сторону Михаила Александровича и понимающе посмотрел при этом на книжную. Вы упомянули о будущем, сказал на это адмирал. Что ж, Для того, чтобы нам продолжить общаться и мне научиться не двояко выражать мысли, нужно для начала попросту выжить. Это достаточно точная фраза, ваше высочество. Определённо, ответил тот коротко. Тогда перейдём к делу. Самсонов широким взмахом ладони убрал текущую картинку карты, и в воздухе появилось общее изображение системы Бессарабиа. Времени на раскачку уже не осталось. А враг, между тем, предпринимает все новые шаги, чтобы мы проиграли. Через сутки три дивизии под командованием вице-адмирала Белова должны будут войти в нашу систему через переход из Новой Сербии. Отлично! Продержимся стандартные сутки, и у нас будет под рукой целых пять дивизий против двух американских и примерно по численности одной османской. Радостно воскликнул Михаил Александрович: С освежими силами мы легко сумеем вытеснить противника из Бессарабии. Однако американцы ведь не дадут нам соединиться с Беловым. Так Таисия, пропустив мимо ушей ума заключения великого князя, с тревогой посмотрела в глаза адмирала. Не дадут, кивнул тот и ткнул пальцем в узкий сектор перехода. На карте рядом с порталом не наблюдалось ни одного постороннего объекта, кроме нефункционирующей таможенной станции. Пусть пустое пространство не вводит вас в заблуждение. Карта проецирует устаревшие данные, сказал Самсонов. В высоком секторе работает какое-то невероятное количество рэб-зондов противника, и из-за этого наши дальние сканеры не могут пробиться туда. Однако самую свежую информацию неожиданно удалось получить от казаков, нёших дежурство у врат на Новую Сербию. Они вместе с сотрудниками таможенного поста эвакуировались из опасного сектора и прибыли буквально несколько часов назад к Тире. Прямо перед уходом казаки зафиксировали приближение к данному переходу крупного соединения кораблей противника. По расшифрованным данным, это присловутое 10-я дивизия Лавата. 10-я уже здесь, вырвалась у Таиси, которая ещё не была в курсе последних событий. Именно появление этой дивизии нарушило планы по вытеснению вражеской эскадры из Бессарабии. Повернулся к ней Михаил Александрович. Мы уже хотели атаковать Асканы и Кардели, у нас было явное преимущество, однако как назло Лавата привёл свои корабли в самый ответственный момент. Я, кстати, полностью поддерживаю командующего в его решении отменить атаку и отступить к Тире в свете сложившейся ситуации. Самсонов явно не оценил хвалебную речь князя и был сейчас мрачней тучи. Тейси, кажется, начинала понимать, что всё же произошло за последние сутки в системе. Иван Фёдорович, видимо, хотел разделаться с Вражеской СК из кадры, но появление свежей американской дивизии смешало все его планы. С отменённой атакой была связана эта неудача с Меркурием. Капитану-командору было достаточно услышать несколько обрывочных новостей, чтобы самой додумать остальное. Как я понимаю, несмотря на численное превосходство, наш противник не собирается переходить к активным действиям. Таисия Константиновна снова посмотрела на командующего. "Точно", кивнул тот, невесело улыбнувшись, и явно довольный, что рядом появился действительно кто-то думающий. "Может, попробуете объяснить такое поведение американцев?" "Легко." Возกลкнула девушка, которой сейчас переполнял адреналин. Таиси ещё больше убеждалась, что вызвано не случайно и намечается нечто серьёзное. "Янки не двигаются к нам, потому как главной целью для них является контроль перехода на новую Сербию", ответила она победоносно, глядя на ничего не понимающую физиономию своего дяди. "Конечно, можно попытаться выбить наши две дивизии с орбиты центральной планеты и оттеснить их к переходу на Тавриду". Однако этот процесс не быстрый, охват русской اسکдры и маневрирование, которое заставит нас отступать, требует времени. При этом можно самим попасть в капкан, когда в тылу у тебя появится вице-адмирал Белов. Поэтому самым безопасным и правильным решением для Кордели будет, взяв под контроль портал на Новую Сербию, ждать прямо у кольца перехода корабли Белова, а когда тот войдёт в систему, внезапно его атаковать, возможно, из засады. Браво, ваше высочество, похвалил Таисий командующий. Вы будто побывали на секретном совещании на Салеме. Подождите. Я не понял, замотал головой Михаил Александрович. Противник не будет штурмовать Тиру семь, а просто займёт сектор у перехода на новую Сербию? Именно, кивнул адмирал Самсонов. И через сутки Не сделав ни одного выстрела в нашу сторону, Кордели станет полноправным хозяином Бессарабии, а мы, поджав хвосты, вынуждены будем навсегда убраться отсюда. Превосходно, недовольно пробурчал великий князь. Значит, в атаку идти снова придётся нам? Могли бы тогда просто не отходить назад к Тире. Да, активные действия вести придётся именно нам, и атаковать противника необходимо в кратчайшие сроки, кивнул Самсонов. Отступление к центральной планете осуществить было необходимо, ибо, во-первых, после захода в Бессарабию десятая дивизия американцев оставалась с неясным, что предпримет Кордели в следующие несколько часов. Он мог легко начать наше преследование, а на что, если честно, я искренне рассчитывал Но американский вице-адмирал оказался умней и осторожней, чем представлялось мне ранее. Теперь, после занятия одной из его дивизий перехода на Новую Сербию, планы противной стороны стали очевидны. Враг занял глухую оборону и ждет подхода своих резервов. Вторая причина отхода нашего флота к Тири-7 тоже очевидна. Сразу два дредноута, крейсера Меркурий и мой флагманский линкор серьёзно пострадали в прошедшем бою, поэтому из кадре срочно необходимо подкрепление. В связи с этим в расположение и были вызваны линкора Фина и тяжёлый крейсер Одинокий. В смысле, вырвалась Утаисия, обмялевшая и сидящая сейчас широко открытыми глазами. Не понял восклицания, нахмурился адмирал. "Капитан-командор, выражайте ясней ваши мысли, а эмоции оставьте для других случаев". "Я прошу прощения, смутилась книжна. Вы сказали, что мой линкор прибыл для усиления группы?" "Так точно", кивнул Самсонов, не понимающе глядя на девушку. "Ваш корабль является одним из самых боеспособных Он станет достойной заменой в строю громобоя. Более того, пока на моем линкоре продолжаются восстановительные работы и он не может наравне с другими вымпелами участвовать в операции, я принял решение перенести свой флаг на Афину, сделав ваш линкор временным флагманом Черноморского флота. Это был окончательный удар по мечте Таисии о командовании собственной дивизией. Оказывается, этот усатый дядька вызвал её не для того, чтобы капитан-командор приняла командование 27-й линейной, а лишь затем, чтобы перенести свой штаб на её линкор. Теперь вместо того, чтобы отдавать распоряжения дюжине вимпелов в секторе боя, Таисия Константиновна будет вынуждена бегать хвостиком за Самсоновым и под его контролем полностью потеряет инициативу как командир собственного корабля. Вот это было жестоко. Тейся встала с места и даже слегка покачнулась. В это время в зал по приглашению секретаря начали входить и рассаживаться по местам капитаны кораблей Семёновской дивизии. Что с вами, ваше высочество? озабоченно спросил Иван Фёдорович, испугавшись побледневшего лица девушки. «Вы сказали, что я одинокий, так же, как и Афина, вызван в расположение нашего флота?» — переспросила Таисия, не отвечая на вопрос командующего. «Однако такого приказа не поступало». «Приказ был устным и отдан контр-адмиралу Гулю лично», — пояснил Самсонов. «Комдив, так же, как и я, остался без корабля, поэтому я послал его к переходу, у которого находится в данный момент тяжелый крейсер «Одинокий». Для того, чтобы Аркадий Эдуардович, оставив Меркурий, перешёл на новый флагман. Таисия была окончательно добита последней новостью и только и могла, что тяжело безысходно вздохнуть. У неё было припасёно в лексиконе несколько хлёстких фраз ненормативной лексики, которыми она в совершенстве овладела ещё несколько лет назад, когда судьба занесла к ней жну на тот самый одинокий Я очень сильно желала применить их в данный момент по отношению к командующему. Однако, видя, что рядом присутствуют другие офицеры, Таисия взяла себя в руки. Что-то мне нехорошо, господин адмирал, тихо сказала она. Если не возражаете? Конечно, конечно, вы можете покинуть совещание, засуетился вокруг неё Иван Фёдорович. «Сейчас я буду вводить в курс дела капитанов кораблей, чтобы на месте все они знали, как необходимо действовать в предстоящей операции!» Адмирал чуть склонился к уху Таисии. «Сами понимаете, на нашего великого князя, как на командира дивизии, рассчитывать не приходится, поэтому то совещание и расширенное». А, так как мой штаб переносится на Афину, и мы будем находиться последующие сутки рядом, то я отдельно проинформирую вас о планах компании. Поэтому разрешаю вам покинуть совет. Благодарю, коротко ответила Княжна, пристально глядя на командующего. "А не специально ли вы, господин Самсонов, решили припереться именно на Афину?" чтобы, так сказать, быть поближе ко мне. Ведь у вас находится под рукой достаточное количество линкоров той же самой Семёновской дивизии, каждый из которых может стать достойной заменой флагманскому громобою. Ну, старый повеса. Если это так, то я тебе устрою, решила Таисия и, отдав честь, вышла из отсека.